Глава девятнадцатая. Ойр. а Куда подевались эти чертовы дневники? Теряя самообладание, я с грохотом обратно задвигаю на полку очередной неугодный фолиант бесполезной писанины за последние несколько часов в библиотеке. Я перебрала полки с политическими и военными книгами, сборниками рецептов, энциклопедиями полезных трав, учениями о целительстве, традициях и культуре каждой страны на континенте. Нашла огромные тома в пяти дарах, хотя, к моему удивлению, даже том, посвященный огню, толще, чем том о даре тьмы. Хотя вся разгадка в том, что автор был и сорейцем, и, конечно, он ни черта не знал об и л а с е й ц а х Сейчас я перебралась на полке с романами. Здесь есть все, кроме нужных мне дневников Элоса. о ч в ы р и в а я в сторону следующую книгу с поэмами, я едва сдерживаюсь, чтобы не разодрать ее на куски. Те лейцы излишне любят поэзию, но на кой черт нам целый стеллаж этой литературы? Я взмахиваю рукой в сторону дальних полок, где собраны одни только стихи. Туда я не планирую заглядывать. Перебирая содержимое соседнего шкафа, где большинство все-таки романы, сказания и флианты с балладами, держи себя в руках, подруга, повторяет Сами уже, наверное, в сотый раз. Девушка, не глядя на меня, расслабленно качает перекинутой через подлокотник ногой в свободных штанах и с интересом перелистывает страницы какого-то романа. Я позвала ее как поддержку, которая должна мне напоминать о собственном контроле и с п о к о й с т в и и Присутствие л е г и о н а в о д в о р ц е нам не нужно. А бардак в библиотеке я и без их помощи могу устроить. Чем сейчас занимаюсь? Это еще что? Мара и что-то непонятное. Читаю я н е р а з б о р ч и в о е н а з в а н и е на потрепанном корешке, открываю книгу и быстро пролистываю списанные страницы и з р е д к а натыкаюсь на иллюстрации. Кто его знает? Может, книга о старых богах? Расслабленно пожимает плечами сами. Девушки в красном, мужчины в черном и золотом. Бормочу, я удивляюсь, что на старых страницах краска сохранилась достаточно яркой, но потом фыркую при взгляде на зимний лесной пейзаж. Все понятно: зима, красное и золотое. Похоже, написали к а й д а н ц ы Без малейшего сожаления откладываю книгу в растущую кучу под ногами и продолжаю искать дальше. С уходом Рушаная Ниса ты стала излишне чувствительной. Хотя прошло то четыре дня. Веселым тоном приходит к выводу с а м и А вот ты прямо светишься здоровьем. Девушка поднимает на меня глаза, показывая белоснежные зубы в улыбке. Да Янта здесь и позволил мне поселиться в его комнате. Слава первым я не живу с братом на одном этаже. Я демонстративно м о р щ у нос, понимая намек. Когда тебе стоит задуматься, чтобы выбрать другую комнату для себя. Вряд ли Айла обрадуется вам с Рушаном как соседям. С н а и г р а н н о й м и л е й ш е й интонацией отвечает Сами, а я кидаю в нее очередной бесполезный том, который она с легкостью ловит одной рукой и бросает под ноги. Я устало опускаясь на другое кресло, сердито глядя на книжные полки, словно они оскорбляют мою семью своим существованием. Не знаю, насколько это логично. Искать дневники Илоса здесь, о й р а Они вроде как должны быть скрытыми, где-то в потайном месте, а здесь библиотека. Выразительно смотрит на меня подруга, захлопывая свою книжку. Если хочешь что-то спрятать, иногда достаточно положить это на самое видное место. Парирую я. Может не настолько очевидны, а может это недостаточно очевидны. Не задумываясь возражаю я, продолжая пялиться на полки. Я часто бросаю взгляд на правую руку, где было кольцо Пустыни, чувствую себя неуютно без него. Осталось три дня, и мы присоединимся к нашему войску. Еще немного и мы заберем сестру. Я всегда ненавидела ждать. По утрам, как и обещала Рушану, я тренируюсь так много, сколько могу. Ходьба и даже бег более для меня не проблема. Хотел, чтобы вернуть б ы л у ю скорость, мне понадобится пара недель. А вот с моими любимыми мечами я снова становлюсь собой. В основном с п а р и н г и у меня сдараном. Мы так привыкли драться друг с другом, что он никак меня не жалеет, оставляя на моем теле столько синяков, сколько я заслужила, если не была достаточно быстрой. Тренировочные бои всегда происходят под присмотром Даяна, который все еще размышляет взять меня в Кайдан или оставить здесь. Но уверен, что он возьмет. Я уже успела пригрозить ему, как и я н и суране, что в противном случае сама найду солдат, способных перенести меня до церы. Мне пора идти, Ойра. Самея встает с кресла, откладывая недочитанную книгу. Я могу быть уверена, что ты не оставишь здесь р а з р у х у после себя. Я показываю на горы сваленных на полу книг и созданный м н о й беспорядок. Если тебя такая р а з р у х а не смущает? т о хуже я вряд ли сделаю. Самей в немой поддержке сжимает моё плечо и выходит из библиотеки, а я остаюсь наедине с худшим на данный момент спутником, само й собой. Слепо разглядываю корешки, подпирая подбородок рукой. После ухода почти всех, кто может сражаться с легионом, мы с братом вновь вернулись к границе, что окружает паргаду. Мы знали, что больше чем на неделю. Количество патрулей сократится вдвое, а значит, сами л о с е ц ы могут пострадать от испорченных теней. Тогда я предложила попробовать скорректировать границу и вплести в нее нить т о г о малого контроля, что у меня есть. Каким-то чудом это сработало. Я добавила в м а р е во серебристых нитей, но при этом отдала половину своих возможностей. Больше удерживать демонов я не смогу, максимум отбрасывать, одергивать за их п о в о д к и Теперь я нутром чувствую, если легион подходит слишком близко к городу, вздрагиваю, когда они пытаются пересечь линию, пока пробуют единицы, и мой вплетенный контроль успокаивает их, отгоняя. Я не уверена, что эта уловка сработает, если легион с б у н т у е т с я и темной волной набросится на созданную границу. В таком случае они порвут ее как бумагу. Нам нужны какие-то серьезные меры для борьбы с ними. Осознание этой проблемы заставило меня начать поиски дневников Филоса с новой силой и без Рушана. Мои кошмары у с и л и л и с ь не давая нормально отдохнуть, оставляя время на разграбление библиотеки и других мест во дворце. Одержимость дневниками, бессонница, тревога за а й л у и раздражение от ожидания встречи в к а й д а н е превратили меня в не самого приятного собеседника. Я с особой мрачностью наблюдаю, как библиотекари заходят в помещение, видят устроенный погром и недовольный меня в центре этого ужаса без вопросов разворачиваются и покидают библиотеку. Но как только заходит Мальта, я сразу подскакиваю, едва не опрокидывая мягкий стул, на котором сидел, через горы книг пытаюсь добраться до старухи в тот момент, когда та, з а в е д е в меня наоборот, стремится сбежать. После моего пробуждения она всеми силами избегает встречи. Мальта, не думай вновь скрыться от меня. Я хватаю прыткую сорику за локоть у самой двери. Чёрта с д в а т ы опять сбежишь. До этого ты удачно пользовалась тем, что я ноги еле передвигала, но теперь я снова бегу. Как удачно для тебя, принцесса. Недовольно морщится Мальта. Но даже не проси. Что не прос. Я не успеваю закончить, а она словно предчувствует и о б р ы в а е т мою мысль. Буть я проклята, если я еще раз ляпну что-то про будущее после того, что произошло в Астаре. Она напугана, и Сарика прижимает к груди сморщенные руки, сутулица, будто хочет стать незаметнее. Ее я з в и м ы й вид настолько непривычен, что я ненадолго ослабляю хватку. Мальта моментально этим пользуется. Однако я успеваю захлопнуть дверь перед ее носом, отрезая возможность сбежать в коридор. Ты боишься, что смерть Юна и мой сон — это причина того, что ты сказала даяну одну жалкую фразу. А у тебя есть доказательства, что это не так? Нет, такого нет, Мальта. Это не твоя вина. Начинаю я спокойно, а потом все равно повышаю голос. Хотя могла бы предупредить и меня пораньше. Зачем мы вообще сунулись востару? Если бы ты предупредила, то мы бы просто не поехали. Посмотри, что сделала одна фраза Ойра. Что было бы и з м е н и я все настолько сильно? Мальта -то тоже злится, но это только внешне. Ее голос дрожит, выдавая и с п у г В этот раз ты хоть что-то можешь мне подсказать? Прямо спрашиваю я. Нет, может знаешь где дневники Илоса? Не знаю. Старуха даже на секунду не задумывается над ответами, а просто отбрасывает свои седые волосы назад и упрямо смотрит на меня темными глазами, дожидаясь, когда я отойду от двери и дам ей пройти. Мальта, то у в е р е н а что нет ничего, что ты могла бы мне подсказать, успокаивающим тоном уточняю я. В прошлый раз ты сказала дать друзьям мою кровь с собой, а теперь ничего? Я почти в отчаянии. То, что она не высказывается против нашего похода, дает надежду на благополучный конец. Но при нашем отбытии во с т а р у она тоже не была против. Мальта думает, а я напряженно слежу, как ее взгляд скользит по далеким книжным полкам. Наблюдаю, надеюсь найти ответ или намеки хотя бы в ее поведении. Подумай, о й р а что Айла может делать в цере. Не то, что я хотела, но она начала говорить, и это уже неплохо. Кроме того, что пытается прирезать к в и н т и л и в и выжить, не знаю. Надеюсь, хорошо спит и ест. Благодаря шпионам мы знаем, что она во дворце. Они запрещают из него выходить, но она спокойно по нему передвигается. Наверняка Айла думает, как избавиться от метки, верно? Верно? Загадки. Это хорошо получается у сестры, но не у меня. А сейчас именно это Мальта и делает. Играет со мной в загадки. Тогда где? Проклятая черная зима. Во дворце в цереможно достать информацию о Даре Света. В библиотеке. Растерянно отвечаю я. И сорейка замолкает, наблюдая, как я начинаю понимать б и б л и о т е к е Бормочу я, оглядывая сваленные на полу книги. Книги о дарах? Прочти все, что можешь, чтобы знать, как это побороть. Прочти о своем все, что найдешь. Я уже читала найденную книгу о даре света, но на мой взгляд там ничего полезного. Больше не обращаю внимания на мальту, пытаясь вспомнить, куда зашвырнула нужный том, и решаю перечитать, надеюсь, что все-таки что-то упустила. Однако в этот раз Исарика хватает меня за локоть, не давая уйти. Я не могу подсказать себе будущее, но есть тот, кто может. н а й д и Сайласа. Найти Сайласа. Кто такой Сайлас? Найти Сайласа. Сайлас Эгилан. Пока я думаю, Мальт успевает проскользнуть и скрыться за дверью. Мне не зачем ее держать. Вряд ли я смогу в ы б и т ь из нее еще хоть что-то. Сайлас, книга описания. Я подскакиваю на месте от нахлынувших воспоминаний. Его записи похожи на бред сумасшедшего в стихотворной форме, но все, о чем он предупреждал, сбылось. Проблема в том, что пока событие не наступает, неясно, о чем именно он говорит. Очередная загадка. Я трачу целый час, чтобы среди не нужных книг отыскать книгу о п и с а н и я которая оказывается мало того, что неприметной, так еще и удивительно маленькой, настолько тонкая, что у меня уходит не дольше сорок минут на то, чтобы ее вдумчиво прочитать. Половина книги о т д а н й истории первых, не знаю. Насколько Сайло знал, что произошло между Шейном и Тейлой, но его стихи поразительно похожи на историю, рассказанную мне Рушаном. Хотя не зная я ее, вряд ли догадалась бы, о чем речь. У Сайла, как и у Мальты, дурная привычка говорить загадками, и он вечно называет Тейлу ж е м ч у ж и н н о й а Шейна соленой волной, которая пожирает эту самую жемчужину. Ладони потеют, когда я нахожу с т р о к и про лишнего ребенка, а потом отрывок, который зачитал мне д а р о н про меня, брата, сестру и события в цере. Брат — звезды, из-за его глаз, как у мамы. Сестра — луна. А меня он называет тьмой. Но я не уверена, называет он так меня или говорит о моей с и л е Я почти до крови закусываю губу, натыкаясь на отрывок о взрывающемся солнце в сердце жемчужины принцессы. А Стару называют ж е м ч у ж и н ы принцессы, а сердце дворец. Значит, он предсказал нападение на Стару и на нас. Не веря своим глазам, бармачу я. Только как тут догадаешься? Эти стихи выглядят как набор красивых слов, не более. Емну тонкие страницы. з л я й что автор не мог выбрать более прямолинейные выражения. Чем дальше я двигаюсь, тем непонятнее становятся строчки, потому что этого еще не произошло. Самый жуткий миг настанет в час, когда пейзаж разделится надвое. Среди снегов жесток будет отказ, и вот путь г д е т ь м а п о з н а е т горе. Затрещит свет по д черным к л и н к о м Будто шелковая ткань разрываясь т ь м е хватит и щели пройти целиком светлая грань пеплом падет распадаясь но сделает тьма шаг жертве своей перестанет существовать чем-то станет а луна потемнеет обернется н и ч ь е й тогда четвертый нас вновь всех обманет я ничего не понимаю Но от последних четырех строк меня бросает в д р о ж ь из-за плохого предчувствия, хотя весь наш поход одно плохое предчувствие. Далее остается лишь одна страница. При сотне чужих глаз станет известна забытая тайна на множество лет. Конец войны. Чью-то душу ждет безна, д но даже в правде имя и третий секрет. И среди разрухи той. Оставленный детьми, будет преданной жертву не принивший. Не давайте ему с е р д ц е затеряется среди тьмы, тогда пропали все, судьбы не и з б е ж а в ш и е Я глупо моргаю, перечитывая несколько раз последние строчки. Больше ничего нет. Перелистываю пару страниц назад, перечитываю, по-прежнему ничего не понимаю. Я отбрасываю книгу, с т а р а я с ь подавить нервозности, ь пустоту в голове. Беру в руки том о д а р е света автора Рена м о р т о н а с надеждой, что он знал достаточно о к а й д а н ц а х и я хоть там смогу найти какую-то помощь.